Глава 23. Жажда зла. Он пришел в себя ближе к ночи. Вдруг словно приотворилась калитка в мозгу и впустила клуб морозного воздуха, прочистившего чуланы и подвалы памяти, возродив переживания и воспоминания о событиях, которых до этого не помнил. Сердце отреагировало крупным боем. Пришлось даже пить коньяк, успокаиваться, искать пути выхода из ситуации. Сработала вшитая в психику программа очистки от психотронного воздействия, после чего Альтеррус через полчаса борьбы с самим собой осознал свой провал. Если бы он не был защищен спецфайлом, псинеэтрализации, его ждал бы не только бесславный конец карьеры, но и финал жизни, поскольку всаженная в него программа диктовала ему службу на нового хозяина. Но теперь он знал, кто покусился на его свободу и права, и мог ответить, первый вариант, сбежать из России, ибо было куда, он отбросил. Вторым вариантом была месть. В памяти всплыло лицо молодого человека, оказавшегося слипером. Ни имени, ни фамилии, ни сведений о том, на кого он работает, у Альтерса не было. Но он надеялся узнать подробности в скором времени. Но сначала позвонил боссу. Оправдаться заранее, чтобы не напрягаться потом, когда тот узнает о случившемся от кого-нибудь другого. Оскар выслушал Решалу молча. Спросил, ты уверен в том, что он слипер? В том, что это сработал призрак. Больше некому. Призраки сначала закодировали Рубинова, потом взялись за меня». «Но они ошиблись. Я не подопытный кролик». «Так всадили они тебе программу или нет?» «Всадили», — признался Альтерус. «Однако не знали, что у меня уже есть программа очистки. Все их блоки бесполезны». «Боюсь, ты недооценил этот удар. Они вполне могли скачать все, что ты знаешь». И нам придется менять стратегию и тактику всей системы. Я их найду. Срочно ко мне. Включаем общий алярм. Альтерус едва не подавился. А алярм? Зачем? Мы контролируем ситуацию. Бери Рубинова и ко мне. Оскар отключил связь. Посидев немного в тишине своего роскошного кабинета, в недрах главного здания Сбербанка на улице Вавилова. Он включил криптоканал и позвонил смотрящему. Экран компьютера воспроизвел через минуту книжную стенку, сверкающую позолоченными корешками. Потом самого владельца этой стенки. «Герман Германович!» — осведомился долгий с улыбкой родного дядюшки — Рад вас видеть. Беда, Валерий Валентинович. Не поддержал игру собеседника Оскар. Призрак нанес удар, и мы должны немедленно отреагировать. Лицо смотрящего перестало лучиться добротой. Рубинов. К сожалению, не только он. Призраки обвели его вокруг пальца, запрограммировали, а главное, забрали псигенератор. Под удар попал и ваша решала. Его тоже пытались запрограммировать, но он заблокирован программой очистки и смог освободиться. Хотя вполне допускаю, что у него могли скачать секретную инфу. Все мы теперь под угрозой преследования. На нас давно заведен такой компромат, что если президент проявит политическую волю и он даст приказ арестовать любого из нас, Не помогут никакие наши связи с российским олигархатом и спецами за рубежом. «Не спешите с выводами», — с непривычной жесткостью сказал Долгий. «Этот компромат лежит у президента уже тридцать лет. И ничего, мы на свободе и работаем. А волю он проявить не сможет, пока я рядом. Но вы правы. Надо нейтрализовать, заразу. Я...» Объявляю общий алярм. Не спешите, повторил долгий, я постараюсь нивелировать ваши ошибки. Ждите приказа, но призраки опережают нас. Пока они не дошли до президента, это не имеет значения. Я добьюсь аудиенции, после чего он отдаст приказ ФСБ задержать главу Комитета защиты Отечества и ликвидировать призрак. Это было бы хорошо, но вы уверены, что сможете убедить президента, не имея пси-генератора? Губы смотрящего сложились в самоуверенную ухмылку. Он мне не понадобится, зато пригодился бы в дальнейшем. «После ликвидации призрака дайте задание архитекторам любой ценой вернуть генератор. Команда Рубинова не потянет. В таком случае доверьте это дело кому-нибудь, кто не засветился перед чекистами». «Хорошо бы подключить к этому делу Казадоева. Тогда мы получили бы отличный инструмент для контроля всех этих защитничков Отечества». — Казадоева трогать нельзя. Это наш резерв. — Ну, тогда секретаря Совбеза плюс директора Росгвардии. — У вас разыгрался аппетит, Герман Германович, — хмыкнул Долгий. — Пока что не все инструменты контроля в наших руках. Но с внедрением полной цифровизации в стране а здесь мы на втором месте в мире после чипированного Китая, плюс реестры персональных данных о каждом человеке, плюс медицинский контроль крови, плюс новые G-технологии передачи данных вскоре позволят нам контролировать каждый вздох гражданского населения. Без революций, сюрпризов в виде опроса общественного мнения, без борьбы с оппозицией и без активных военных действий. Вам ли не знать, как это делается? Мы провели по миру кучу цветных революций. Срывов почти не было. Венесуэла, Там тоже работают наши люди. Кстати, напомню, что вы прямой потомок господина Грефа. Он начал с реформы образования в России, которая не низвела прекрасную советскую школу до уровня натаскивания под названием ЕГЭ. А вы закончите. Еще остались проблемы. Массы нельзя допускать до таких вольностей, как желание думать и понимать. Полностью с вами согласен, Герман Германович. Работайте. Значит, тревогу формата ОА не включать? Потерпите пару суток. Валерий Валентинович выключил криптоканал, задумчиво выцедил полчашки холодного зеленого чая, сидя не в рабочем кабинете, а в домашнем. Потом надел вижен очки и взглядом набрал номер помощника. В глубине линз сформировалась голова ближайшего соратника смотрящего Ивана Смоляра, занимающего хорошую должность заместителя главы администрации президента по вопросам связей с общественностью. Иван, пиши. Лицо помощника с виду простодушное, с внимательными желтыми глазами, носом картошкой и лезвием губ изобразило готовность выполнить любой приказ. «Организуй мне онлайн-встречи с генсеком совбеза Матузовым, а также с советником Брусникиным, президентом Нацбанка Сухезадовым и председателем Союза промышленников Вороновым». — В какой последовательности, Валерий Валентинович? — В той, какую я озвучил. Каждая встреча с разрывом в полчаса. Немедленно. Отсчет пошел. Слушаюсь. Лицо с покрылось снегом и растаяло. Долгий сходил в туалет, приказал прислуге приготовить латте и снова уселся перед экраном формулируя свои предложения всем функционерам власти, с кем на протяжении многих лет имел связь. Брусникина он включил в состав делегации намеренно, чтобы впоследствии скомпрометировать этого человека, Риана, отстаивающего интересы России в глазах той же общественности. Остальные нужны были в качестве весомых аргументов для организации встречи с президентом, В задачу же самого смотрящего входило прямое программирование президента, который после встречи должен был отдать приказ распустить КЗО, арестовать его председателя и ликвидировать команду «Призрака» как террористическую организацию, готовящую в России переворот.